Пятница. Глава сорок восьмая. Остановив машину во дворе фермы, Шивон Кларк увидела, что здесь уже стоят еще одна машина и фургон. Трое мужчин в чистеньких резиновых сапогах изучали план, который показался Шивон похожим скорее на архитектурный чертеж. Мужчины указывали куда-то в поле, в данный момент оккупированное стадом безмятежных коров. Кларк приехала вместе с Краутер. Фокс рвался с ними, но Сазерленд напомнил ему, что тот имеет к расследованию весьма опосредованное отношение, к тому же в команде и вовсе по особой причине. — Мне, между прочим, звонила Дженнифер Лайон, и по ее расчетам ты уже должен закругляться. Она говорит, в Гарткоше тебя ждет гора работы. Фокс втянул голову в плечи и молча вышел из кабинета. — Бодрит! — — сказала Краутер, всей грудью вдыхая едкий воздух. — Так мне папа обычно говорил. Швон направилась к мужчинам. — Вы инженер-строитель? — спросил один из них. — Я следователь по уголовным делам. Кларк предъявила удостоверение. — Ищу Эндрю Карлтона. — Не вы первая. — Можно спросить, что вы здесь делаете? — Покупаем эту землю. — Здесь будет мини-город. Шестьдесят-семьдесят домов, в основном частных. Кларк заметила на боку фургона слово «бренд». — Работаете на сэра Эдрина? Все трое кивнули. — Это он купил ферму? — У него несколько лет ушло на то, чтобы уломать Карлтона и разделаться с бюрократией. Но сэр Эдрин не из тех, кто сдается без боя. Пока его не застанет врасплох какой-нибудь продюсер, который снимает ужастики. Второй из строицы изобразил удар в челюсть. Мужчины, досмеиваясь, двинулись прочь, продолжая на ходу рассматривать чертежи. Оглянувшись, Шивон увидела, что Краутер изучает хозяйственные постройки. Большой пустой хлев, доильная, в которой поблескивало какое-то оборудование, силосная яма, наполовину заполненная компостом, сарай с какими-то механизмами. Тут же хорошо укомплектованная мастерская. Дверь жилого дома, скромного двухэтажного строения, оказалась заперта. Прижавшись носом к каждому окошку, Кларк разглядел остатки завтрака на кухонном столе. Одну-единственную тарелку, а также нож и кружку, и гостиную, в которой, похоже, редко кто бывал. Они с Краутер продолжили осмотр. Грязная колея за сараем вела к покосившимся воротам, за которыми начинался взрытый, круто уходящий вниз участок. Краутер жестом указал на дальний конец участка, свалка отслуживших свое механизмов и инвентаря. — Что думаешь? — спросила Краутер. Шивон пока не думала ничего. Они открыли ворота и, то и дело, оскальзываясь, двинулись по грязи. Наконец, обе приноровились к тому, что у них под ногами. Подходя к свалке, Шивон разглядел и механизм, который она приняла за пресс для сена, и какие-то детали, которые могли бы оказаться запчастями для трактора. Деревянные части пары прицепов наполовину сгнили. Небольшой фургон, лишенный колес, уже начал погружаться в жидкую грязь. Были здесь рулоны-рабицы, устрашающая коллекция мотков ржавой колючей проволоки. а также останки морозилки стиральной машины. Доживали свой век и древнего вида унитаса, почерневшая чугунная ванна. Интерес детективов, однако, быстро переключился на пустое пространство между трейлерами и фургоном. Земля здесь несколько отличалась по цвету от остального поля. Сорняки и другие растения, пробившиеся в этом месте, росли не так уверенно, как соседи. Отсюда что-то убрали, — констатировала Краутер. Кларк повернулась и всмотрелась в передок фургона. — Там брезент. — Звоним криминалистам или сначала поговорим с фермером? — Звоним криминалистам. Хотя бы потому, что их присутствие выведет мистера Карлтона из душевного равновесия. — Интересно, где его носят? И тут Кларк услышала, что поодаль работает трактор. Чтобы лучше видеть, она взобралась на капот фургона. Трактор полз по полю, большая часть которого уже оставалась позади. Неожиданно он остановился. Какая-то фигура спустилась на подножку и повернулась. Швон помахала. Фигура спрыгнула на землю, постояла, а потом бросилась бежать в противоположном направлении. «Чего это он?» — удивилась Краутер. «В машину!» — крикнула Шивон. Она спрыгнула с капота и изо всех сил побежала по топкой грязи. Обстановку они доложили, когда Шивон уже сидела за рулем. Краутер включила навигатор. Ближайшим городком оказался Портаун. Дорог мало, в основном проселки и колеи, оставленные сельскохозяйственными машинами. Шивон вывела машину на дорогу тем же путем, каким они приехали, и свернула налево. Наконец они увидели брошенный трактор. По обеим сторонам дороги тянулся кустарник. Иногда он расступался, приоткрывая поля и лес. «Видишь его?» — сквозь зубы спросил Шивон. Ботинки были в липкой грязи, и ноги то и дело норовились соскользнуть с педалей. «Нет». «Лезь на крышу». Кларк остановила машину. «Уверена?» «Лезь». Краутер вышла из машины и влезла сначала на капот, потом на крышу. Шивон опустила стекло и крикнула. Он не мог убежать далеко. Мог, если не пешком. Может, здесь машина стояла? Когда обещали прислать подкрепление? Минут через пятнадцать-двадцать. Ближайшие участки Далкит и Пенникуик. И там иногда бывает недокомплект личного состава. А может, вертолет? Ну да, конечно. У нас и с патрульной машиной проблемы могут быть. Краутер по ветровому стеклу съехала на капот и осторожно сползла на землю. «Я просто спросила», — сказала она, усаживаясь в машину. Кларк нажала на газ, окинула взглядом дорогу, налево, потом направо. Какая-то фигура метнулась из-под леска, так неожиданно, что Шевон не успела затормозить. От удара человека отбросило вперед, он несколько раз перевернулся и упал. Сначала асфальта коснулись плечи, потом голова... и человек остался лежать неподвижно. Без сознания или... — Мертвый, — выговорила Краутер. После этого слова рот у нее так и остался открытым. Шивон потянул ручной тормоз, толкнул дверцу и нагнулась над фермером. Грудь под синим комбинезоном поднималась и опадала, поднималась и опадала. — Скорую? — спросил из пассажирского сиденья Краутер. Скорую! с облегчением подтвердила Шивона.